В конце концов они добрались до выхода из туннеля и оказались на тенистой поляне где толпились воины короля артура почетный конвой усмехнулся мерлин он присмотрит чтобы вы выполнили свое благородное дело и не попытались удрать в самоволку прежде чем мы доберемся до храма марса ответом ему было лишь молчание И злобные взгляды. Он разразился старческим хихиканьем и встал во главе процессии. За ним последовали добровольцы по неволе, а за ними и конвой Они шли весь день через рощи, лесистые ущелья, сухие русла рек, вдоль журчащих ручьев и холмов, сглаженных ледником. Идти было жарко, и когда солнце зашло, они с облегчением повалились на мягкую луговую траву. «Я хочу пить», — сказал Ки. «Вода вон в том ручье», — указал Мерлин. «С тобой пойдут пятеро стражников». «А когда мы будем есть?» — спросил Бил. «Сейчас. Сержант раздать галеты». На каждой галете стояли рельефные буквы «АХК», что означало Авалонская хлебная компания». Они, должно быть, были выштампованы на галетах еще до того, как их испекали, или отлили и закалили, или каким-то способом заставили окаменеть. Ибо не вырос еще такой зуб, и не появилась на свет такая челюсть, которой могли бы разгрызть авалонскую галету. Их нужно было разбивать камнями и прочными камнями, потому что непрочные рассыпались в пыль. не оставляя на галете и следа. И только если удавалось отломить от галеты кусочек, его можно было сделать съедобным, размочив в воде. Все бормоча проклятия принялись колтить камнями по галетам, злобно поглядывая на Мерлина, который ел холодное жаркое из лебедя, запивая его мальвазией. Так шли они два дня. И, наконец, вошли в мрачное зловещее ущелье, глубокую расселенную в скалах, словно прорубленную гигантским топором. Из невидимых ключей повсюду сочилась вода, стены были покрыты мерзким лишайником. «Осталось немного», — Бодро сказал Мерлин. «У этого ущелья занятное место название Descensus Avernus. Это можно перевести приблизительно так. — Войдешь, но не выйдешь. — Рута, стой! — скомандовал командир конвоя. — Куда ведет это сырое ущелье, почтенный волшебник? — Оно ведет к храму Марса. — Воистину. Тогда мы остаемся здесь и будем прикрывать ваш тыл. Идите с Богом. — Спасибо. Я и то удивлял, что вы зашли так далеко. Ждите здесь нашего возвращения. И вот еще, постскриптум, если я не вернусь вместе с этой компанией, если они вернутся одни, можете использовать их в качестве мишени для своих лучников. Поистину, будет как ты скажешь. Мерлин покосился на небо. Еще два часа до темноты. Давайте покончим с этим делом. Вот, держите. Он протянул Биллу, Тяжелый мешок, который был приторочен к его седлу. — Что это такое? — спросила Мита, подбрасывая его на руке. — Священные реликвии, о которых я говорил. — Оставь их этим трусливым воинам, – сказал Практис, — преисполненный чувства собственного превосходства. Может, это поднимет их дух? — Как хотите, но сначала... Мерлин пошарил в мешке и вытащил крестик, шестиконечную звезду, полумесяц и зубчик чеснока. «Я вообще-то не суеверен, но подстраховаться не мешает. Вперед!» В мрачном молчании шли они за ним, пока не скрылись из вида солдат за поворотом ущелья. «Ну-ка, постойте!» — сказал тут Практис, и все остановились. «Я не давал приказа стоять», — сказал Мерлин. «Я дал. Раз уж мы идем с тобой до конца, а судя по тому, какие крутые тут стены, нам деться некуда, то скажи, какой у тебя план действий?» «Идти к храму, а потом призвать Марса явиться и принять наши дыры и приношения». «Какие дары и приношения?» Да эти галеты, которые выживали всю дорогу, они больше ни на что не годятся. А приняв наши дары, он встанет на нашу сторону. И тогда перестанет побуждать их к войне. Очень просто. Глупец, сказал Билл. С какой стати Марсу это делать? А почему бы и нет? Боги постоянно вмешиваются в людские дела. Все дело в том, кто первый сунет им взятку. «Меня не интересует эта лекция по сравнительной теологии», — вмешала Смита. «У меня отсырела кольчуга, и если мы не будем двигаться, боюсь, что я проржавею насквозь. Вся эта болтовня ни к чему. Давайте отыщем храм, а там как получится. Пошли». Они пошли. И сразу же из лежащего впереди ущелья до них донеслись барабанный бой и далекий звук труб. Слышите? – спросил Бил. – Что это такое? Храм Марса! торжественно провозгласил Мерлин. Приготовьтесь встретить свою судьбу. Они пошли дальше, постепенно замедляя шаг, положив руки на рукояти мечей и то и дело тревожно хватаясь за кинжалы. Но разве может обычное оружие противостоять могуществу богов? Воинственная музыка стала громче, и вот за последним изгибом ущелья перед ними предстал беломраморный храм. Перед ним стоял алтарь для приношений, а за алтарем ступени вели к темной двери святилища. Тихо, на цыпочках, словно боясь потревожить Бога в его храме, они подошли к алтарю. На нем ничего не было, кроме птичьего помета и огрызка яблока. «Дары!» — шепотом сказал Мерлин, с кряхтением вылезая из седла. «Положите их на алтарь!» Когда галеты были высыпаны на грязную мраморную поверхность, звуки музыки мгновенно замерли. Замерли и они, полные самых зловещих предчувствий. Что-то шевельнулось в темном дверном проеме, и из него вылетело огромное черное облако. Осел стопотом умчался прочь. А потом зазвучал голос. Он не говорил, а гремел, как раскаты грома. — Кто идет? Какие смертные смелись навлечь на себя гнев могучего Марса? — Я, Мерлин, всемирно знаменитый волшебник из Авалона. Я знаю тебя, Мерлин. Ты тщетно пытаешься проникнуть в тайны колдовского искусства. И думаю, что тебе подвластны силы тьмы. Это просто у меня такое хобби, Великий Марс. А вообще я ухожу в церковь каждое воскресенье. Я и мои товарищи пришли воздать тебе почести и принесли богатые дары, чтобы просить твоего божественного заступничества в наших делах. «Богатые дары?» — громыхнул голос. «Вы осмелились?» Поднести Марсу эти несъедобные галеты? Сильный порыв ветра вырвался из храма, Сдул галеты с алтаря и поврил всех на землю.